чтоб не срамить царя-батюшку перед подданными. Разнос по братиму Илья устроил в таком месте, куда доступ был заказан всем — в царское почивальне. Василиса с Марьюшкой тревожно топтались под дверью, за которую их выставил неумолимый папа, коротко буркнув. «У нас мужской разговор, не суйтесь». «Ну как тут не сунуться А вдруг их мужики друг другу морды бить начнут? Характер у обоих-то. Ого-го-го! Сестры переглянулись, с виноватым вздохом дружно намагничали в дверях аккуратные дырочки, приникли к ним и затаили дыхание. Яга, наблюдавшая за действиями венценосных особ со стороны, только головой покрутила. «Ты вот что!» — шепнула она Молоткову. — Далеко ты не уходи. Ежели Илья на нашего Ванюшку слишком круто насядет, вступись за него, сердешного, перед начальником. Царь все-таки неудобно. — Ага, — добродушно кивнула Лешка. — А если разборка наберет обороты, я на них начальника нового управления спущу. — Молотков приподнял за шкирку обиженно мявкнувшего баюна. «Профессионал высшего класса! Раз уж он даже мне шишак на затылке сумел организовать, то с ними как-нибудь справиться!» Яга посмотрела на своего любимчика, сучившего в воздухе лапами, неопределенно хмыкнула. «Нет, лучше уж ты сам!» Ведьма сделала пас в сторону двери, организовав в ней еще одну дырочку. — Главное, момент не упусти, а ушастого отпусти и не воздумай с собой туда брать. Знаю я его, Бармота. Олежка ушастого отпустил и, не обращая внимания на обиженный мяв рухнувшего на полкота, бодро втиснулся между царственными сестричками И приник к своей дырочке. «Ну, и чего ты добился?» Донесся до него разгневанный голос Ильи, Начистив морды посланцем. «Ну, так и узнал, что они в этом раскладе не при делах». Виновато провосил царь-батюшка. а «Типа какой-то другой козел на тебя наезжает». «А какой ценой?» Уронил честь и достоинство государства нашего. Послы вообще должны быть неприкосновенны. За такое оскорбление любое нормальное государство должно объявить тебе войну. — Побояться, — прогудел Иван, — пусть только понты их раскинут. — Брат ты мой царственный, государство завоевывается огнем и мечом. Иногда даже... Нет, не иногда даже, как правило, бандитами с большой дороги. Только если эти бандиты потом не цивилизуются и не начнут действовать мудро, их государства рассыпаются, раздираются в междоусобицах и становятся легкой добычей других стервятников. Для начала, кончай с этим бандитским сленгом. Раздался глухой удар. Василиса с Марьюшкой и, конечно, Молотков резко оторвали уши от дырочек и приникли к ним глазами. Нет, драка еще не началась. Просто отец-основатель государства Тридевятого с разомаху плюхнул на колени царя-батюшки увесистый том, на кожаном переплете которого сияло золотыми буквами надпись «Фене русский словарь». Иван, сидевший на царственном ложе, оценил его объемы и спуганно повертел в руках. «Блин, братан, да тут в натуре жизни не хватит!» «Василису подключи, поможет, научит и запомни одно правило. Царь должен быть силен умом, а не кулаком. Порой тот, кто кулаками сучит, Не столько пользы, сколько вреда причиняет. На нем, конечно, потом легенды складывают. Вот, мол, какой крутой. А на деле... Тьфу! Был в нашей истории такой царь. алексей Тишайший. Государство ему досталось в ужасном состоянии. Половцы, печенеги, татарва. Короче, все узкоглазые по Руси, как у себя дома, разгуливали. С запада англы, саксы, франки зубы точили. А сил противостоять нет. Русь разгромлена, дань непомерную платит всем подряд. Народишко побит, новых воинов бабы еще не нарожали. Так Алексий кулачками не махал. Он тихо, мирно вставал до петухов, коренку молочка выпивал осенял себя крестным знаменем сзывал яичков, письчих и за дела принимался. И что ты думаешь? За время своего правления, тишайший, хитроумными договорами, деликатным обхождением с послами, так поднял Русь, что потомки его вымели потом всю эту нечисть поганую с родной земли. И при этом... Он ни разу не обнажал меча. Вот с кого пример надо брать. А по мне так с развороту в репу надежней. В репу? А ну-ка глянь сюда. Зашуршали бумаги. Вот, смотри, слезницы от посольств в тайне от тебя передавали, как жеки в хлеб с солью запекали. От Сухимота Квазимото, например. Да достал уже этот японский грузин. Он прежде всего посол, Представляющий интересы своей страны. На-ка, на, -ка, на -ка, слушай. Царь Иван, когда нам совсем худо был, Когда наш зарплат совсем своровал Наглый маленький черный птичка, Не дал наш посольство с голода помереть. В десять раз больше дал. Кормил, поил, вах! Святой человек. Весь японии за него подниму. Только в последнее время совсем дурной стал, да? Папа, скажи, этот неразумный джигит. Ну что, дальше продолжать? Иван виноват потупился. Ну, и за что ты его? Так... А че он под руку лез? — Ну, ты! Хорошо хоть китайского посла в свое время выслали. — Подумаешь, Китай? — Подумаешь. А ты хоть раз там был? — Нет. — Они над каждого твоего ратника тысячу выставить в состоянии. Скажи спасибо, что народ они мирный, в чужие страны не лезут. Предпочитают На родине жить. Ну, что дошло? Олух ты, венценосный! Иван потупил глаза. Короче, завтра, как послов откачают, Лично с извинениями придешь, поклонишься. Чтоб я басурманам кланялся, Взвился Иван. Илья сунул ему кулак под нос. Видел? ви Вот царя батюшки начали закатываться. Э, ты что, я шутейно? Царь Иван рухнул на постель, и тут же что-то с шуршанием осило за дверью. От истошного вопля Еги Илья, кинувшийся было к побратиму подпрыгнул. Померли. Сон мой сбывается.